Как раз тот, где цифры выбиты были, ну, милиция велела деловт, а Келла промахнулся. Семьдесят два часа подходили к концу. В воздухе, способном удержать на весу топор, витал табачный дым, пахло хлебом и раздавался едрённый мат помдержа. То раз решил про себя, что этот не иначе, сподобился послужить на флотах, иными причинами столь вертозное владение словом объяснить было трудно. Надрывался не смолкая телефон, дружно ржали на чем-то, молодцы из резерва, а со стороны ружпарк доносился грозный храп. Это перебрав, пучивал на стуле и в сам дежурный поддел. Соседями по аквариуму кораблю не особенно повезло. Было их вообще-то не так уж и много, но все как на подбор оказались личностями самобытными и преисполненными чувства собственного достоинства. Справа скорбел интеллигент, разбит в хачках. Его бормотание вполне соответствовало имиджу народовольца, выданного невежественными крестьянами охранки. Опричники: держи морды, сотрапы. Жаловаться прокурору он, похоже, передумал. Слевы пускал слезу от будсканный металлист. Он втинал и покачивался нежно боюковой подраненную руку. Пальцы на ней чудовищно распухли и почернели. Что поделаешь? Резиновая демократка основа демократического порядка. Раз и сам местами выглядел не лучше соседа, а под ногами у них лежал раскаявшийся хулиган, раскаявшийся, судя по тому, какое пронзительное зловоние он источал. И по ходу воспитательной беседы всё некогда съедено и выпито им вернулось обратно после чего было убрано его же собственным шарфом и повешено владельцу на шею Тарас вздрогнул от замочного лязга и узрел знакомую рожу старшины старшина улыбался давай кораблёв на выход опять веять будут мысленно заметался тарас чувствуя как разом заболели все рёбра Но мент кнул пальцем куда-то назад, Тарас проследил в направлении и увидел Журбу. Андрея Аркадьича Журбу, иди, иди, ждут тебя. Поторопился старшина. Андреяр обрадовался Тарас, но атаман перебил: "Парапшник, иди к машине, проветрись". В его голосе звучала отчетливая резкливость. Руки Тарас он не подал и сразу повернулся к помдежу. Давай, начальник, командуй. Господи, хорошо-то как! Выскочив на улицу бывший арестант жадно глотнул морозного воздуха и выбравшись из гроба симпатичнее принялся умываться снегом. Можно жить, когда есть Каришак, который и в беде не оставит. Ждать на улице пришлось неожиданно долго. Раз успел замерзнуть, прыгая из запертого джипа. Когда наконец открылась дверь, и на пороге показался Журба, крутой, суровый и грозный до невозможности. Тарас встретил его влюблённым и преданным взглядом, панабедь сейчас, вот прямо сейчас отдать за Андрея Аркадьевича жизнь, он бы с радостью отдал. Помнёшь, провожавший Тихвинского лидера улыбался и пожимал руку дорогому гостю, действительно дорогому. Мой приходите ещё, всегда будем вам рады. Жаль было только отмусольвать дрямоеду дежурному. Выжрал на халяву больше всех. Всю ночь продрыг от долю вынь да положь. Он начальник. Нет справедливости на свете. Назад садись, обращаясь к Тарасу Журба, по-прежнему не говорил а рычал. Он снял грант широкие с охраны и резво тронувшись с места шмелём полетел через утренний город. Закон гор, знаешь? Он замолчал, неожиданно врубил музыку и, обернувшись, не скрываемым отвращением посмотрел на Тараса. Нашкодил. Плати. Платить. Тарас удивленно посмотрел на него и увидел, что Атаман не шутил. Что ж, заплачу. Теплый внутри от джипа отогрел его. от плевков наука качала, и милицейский кошмар стремительно уходил в прошлое. Скоро он будет дома, выемотся, выспится, а там уж разберёмся с деньгами. Конечно, надо будет вернуть Андрею Аркадьевичу всё, что тот за него заплатил. Много, наверное.